Я хочу, чтобы ты повидался с Чанг Ву, продолжал боян. Ты отправишься в Кинсай под видом учёного с запада, который желает узнать о китайском образе жизни. Оказавшись в Кинсае, внимательнее ко всему приглядывайся и прислушивайся и по возможности отправляй мне об этом донесения. Я хочу, чтобы Чанг Ву смог возглавить в стране движение за мир. Ты им расскажешь, насколько мощны мои армии. И как им будет плохо, если мне придётся сражаться с ними до самого конца. Они тебя послушают. Англичанин, я убеждён, что нужна самая малость, чтобы обостриться противлению слепым желаниям министров государств. Боян пошевелился и посмотрел Уолтеру прямо в глаза. Тебе, наверное, всё это кажется странным после того, что случилось во время похода. Никто, кроме меня, не знает, что ты сделал. Мне удалось вернуть караван на прежний курс, и ни одна душа ни о чем не догадалась. Я... я очень гордый человек, и ценю свою репутацию хорошего солдата и полководца. Меня перестали бы называть Баян Сто Глазый, если бы сообразили, что вместо того, чтобы двигаться на восток, мы продвигались на север. Мне удалось скрыть свой промах, и значит, твое великое преступление. С этим давно покончено. Англичанин, я добился великой победы и хочу забыть о прошлом. Я тебе доверяю. Может, теперь ты решишь рискнуть своей жизнью ради меня?